В 1715 году, накануне публикации первых двух томов «Жильбласа», литературная газета гаги анонсировала выход очередного перевода господина Лессажа в духе «Хромого беса», озаглавленного заглавленного «Жильблас и Сантильяны». Как видно из этих строк, для анонимного автора заметки Лессажа не более чем переводчик. У современников имелись известные основания для подобных суждений. Будущий автор Жиль Бласа начинал как переводчик. К переводам его приохотил Жюль де Леон, сын министра иностранных дел при Людовике XIV, знаток и ценитель испанской литературы, назначивший Лисажу за переводческий труд пенсию в размере 600 ливров в год. Лесаж переводил Кальдерона, Рохоса, Мендосу. В 1700 году вышел сборник его переводов под названием «Испанский театр». В 1704 году перевод романа «Новые приключения» Дон Кихота Ламанческого, испанского писателя Авильяна Эды, незадачливого конкурента Сервантеса. Лесаж начал переводить роман Валеса де Гевары «Хромой бес» сказочную историю о том, как бес Асмодей, выпущенный из колбы студентом Клеофасом, вознес его над Мадридом и, приподняв крыши домов, показал ночную тайную жизнь большого города. Лесаж, вдохновленный новаторским литературным зачином, жаждет продолжения в том же духе. Однако после третьей главы, Роман Гевары возвращается в традиционное русло плутовской авантюрности. Лисаж оставляет перевод и творит сам, выдумывая и нанизывая все новые и новые эпизоды. Так в 1707 году появляется вполне оригинальный роман Лисажа «Хромой бес». В том же году выходит комедия Лисажа «Крис Пен, Соперник своего господина» а в 1709 году — Тюркаре. К 1715 году, когда вышла первая часть «Жильбласа», Лисаж уже вполне сформировавшийся мастер, владеющий комедийной интригой, приемами построения плутовского сюжета. Отдав Жильбласу 20 лет своей жизни, последняя третья часть вышла В 1735 году Лесаш не переставал работать над другими произведениями. В 1732 году он издает приключения Робера Шевалье по прозвищу Бушен, капитана флебустьеров в Новой Франции. Роман, основанный на дневниковых записях канадского «Пирата Бушена», в том же году публикует свой перевод романа Матео Аллемана жизнеописание Плута Гусма де Альфарачи, а в 1734 году роман «Эстебанильо Гонсалес» вариации на сюжеты из испанских плутовских романов. Но не все современники ценили его как писателя. Вольтер, видимо, не простивший Лисажу иронии в адрес своей эпической поэмы «Генриада», в веке Людовика XIV, уделил автору Жильбласа несколько более чем скупых строк. Лисаж родился в 1667 году. Это ошибка Вольтера. Лисаж родился в 1668 году. В городе Ванна в Нижней Британии. Его роман «Жильблас» остался в литературе благодаря присущим ему простоте и естественности. Его сюжет целиком заимствован из испанского романа «Жизнь стременного Маркеса де Обрегон». Умер в 1747 году. Вольтер ссылается на известный роман испанского писателя Висенте Эспинеле, 1550-1624, из которого Лисаж действительно позаимствовал несколько эпизодов. Но эти заимствования, так же, как в случае с хромым бесом Гевары, служили ему лишь отправной точкой для вполне оригинального произведения.